Так как я не мог оставаться дольше во Франции и разыскивать Виталиса, то поручил это дело барберрену и дал ему денег на поездку в Париж. Я попросил его, когда он найдёт тебя, немедленно сообщить об этом в контору Грес и Гэлли. Я не мог дать барберрену свой лондонский адрес, потому что наша семья живёт здесь только зимой. Мы, торговцы, и в тёплое время года разъезжаем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 Мать накрыла стол, поставила тарелки, разрисованные голубыми цветами, металлические блюда, на котором лежал большой кусок жирной говядины с картофелем. Вы верно здорово проголодались, мальчуганы, спросил отец, обращаясь ко мне и к ней к Матте. Вместо ответа Матти усверкнул своими белонизубами. Итак, сядем за стол, сказал отец. Раньше, чем сесть, он пододвинул дедушкино кресло к столу. Потом, повернувшись спиной к огню, нарезал мясо и раздал каждому из нас по большому куску вместе с картофелем. Хотя я и не получил никакого воспитания, но всё же удивился тому, что мои братья и старшая сестра ели руками. Они окунали пальцы в подливку и облизывали их и не отир сметь, не обращали на это никакого внимания. Что касается дедушки, Тон то был всецело занят едой, и единственная рука, которой он владел, беспрерывно двигалась от тарелки к карто, от тарелки к карто. Если ему случалось уронить кусок из своих дрожащих пальцев, мои братья смеялись над ним. Я думал, что по окончании ужина мы проведём вечер всей семьёй у очага, но отец сказал, что ждёт к себе друзей и что надо ложиться спать.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 Так встретила меня моя семья семья Дрискоу Глава 14 Я в ужасе от своих родителей Уходя отец оставил свечу, но запер снаружи дверцу повозки На мне оставалось ничего другого, как лечь спать, что мы и сделали, даже не поболтав по своему обыкновению и не обменявшись впечатлениями дня. Спокойной ночи, Реми, сказал Маттиа. Спокойной ночи, Маттиа. Маттиа, так же как и я, не имел желания разговаривать, чему я был очень рад. Если я не хотел разговаривать, то спать я тоже не хотел. Я потушил свечу, но не мог сомкнуть глаз, думая о событиях прошедшего дня, ворочаясь с боку на бок на своей узкой койке. Я слышал, как ворочается Маттиа, занимавший верхнюю койку, понял, что он тоже не может уснуть.